Глава 33. Мы разыскиваем сбежавшую преступницу с двумя детьми. Произнес страж. И... изобразила недоумение на лице. А, поняла. Вы хотите узнать? Не видели ли мы ее? Нет, господа стражи, не видели. Я не спрашиваю, видели или нет. У нас есть свидетель, как двое детей бежали к этой таверне. А чуть позже из нее, но уже не одни. Мы уверены, что вы скрываете преступницу. Ночью законопослушные граждане спят в своих постелях, они бегают по улицам. Мы с братом не покидали дом. Ваш информатор ошибся. Сельма, приведи извозчика, пусть опознает хозяйку таверны. Повернув голову, потребовал страшу подчиненного. В тот же миг с улицы был доставлен невысокого роста мужичок в поношенной одежде. «Эту женщину ты видел ночью, выходящей из таверны?» Спросил страж, а извозчик долго осматривал меня, бегая взглядом вверх-вниз и заставляя нервничать. «Ну, долго тебя ждать?» «Вроде и она...» Тут же выдал мужчина. «Что значит «вроде»? Ты говорил, что из этой таверны вышли дети и женщина». Наседал охранник. «Вышли? Я разве спорю?» Ответил извозчик. «Темно было, лиц не видно. Вот если бы они подошли к моей карете, то при свете фонаря...» «Уведите его!» Махнув рукой, поморщился страж. «Госпожа, как вы и говорили, законопослушные граждане ночью не принимают гостей. Получается, что именно вы выходили из таверны». «Да не выходила я никуда». Подуспокоившись, решила не сдаваться и стоять на своем. «Прошу, можете осмотреть дом от крыши и до подвала». Радушно пригласила стражников к обыску. «Прекрасно. Располучено разрешение. То стесняться не станем», — ухмыльнулся командир. «Обыскать каждый угол. Заглянуть под каждую половицу». Отдав приказ, первым ринулся на поиски. «И ведь не обманули. Осмотрели каждый закуток. А в подвале не забыли заглянуть в морозильный шкаф. Боюсь даже думать, что они там искали». «Никого нет». Встретившись в зале, растерянно произнесли стражи. «Успела увести?» Разозлившись, главный стражник перешел на неформальное общение. «Лучше признайся, госпожа Вивиана. Я запишу в протоколе, что госпожа Штормчазар по доброте душевной приютила незнакомую женщину с детьми, а в таком случае никаких последствий для вашей семьи не последует». «Господин, я скромная хозяйка таверны». «Мне нужно на жизнь зарабатывать, еду готовить», — кивнула в сторону кухни. «Я, как законопослушная гражданка, сотрудничала с вами и добровольно разрешила провести обыск. Что вы от меня еще хотите? Мне нужно готовить, скорый обед». «Мы еще заглянем, не сомневайтесь. А когда поймаем преступницу, то она вас точно сдаст. Вот тогда поговорим по-другому». Стоило страже покинуть таверну, как двери тут же закрылись на засов, а я медленно села на ближайшую скамью. Мелкая дрожь пробежала по всему телу. Нервно вздохнув, я провела ладонью по лицу, словно пытаясь скинуть с себя накатившие проблемы. «Выпей водички». Обеспокоенный Чазар протянул чашку. «Ты молодец, хорошо держалась. Ни один мускул не дрогнул, когда страж тебя обвинял». А когда ты изобразила удивление, даже я поверил, что в таверне никого нет, и ночью вы спали в кроватях. Актриса! Вспомнила, как ты говорил, что хватит сил спрятать наших гостей от охраны, поэтому так уверенно себя вела. Спасибо, Чазар, за помощь, но что нам дальше делать? Других доказательств, кроме как ночной извозчик, который мало что видел, у них нет. «Возможно, не придут». «Мне необходимо поговорить с генералом или с кем-то из теневых воинов», прошептала я. «А пока нужно готовить». «Госпожа Вивиана». В зал вышла Агата. «Спасибо вам». По ее щеке покатилась слеза. «Только не плачьте, все же хорошо закончилось», бросилась утешать женщину. «Раз мы ввязались в эту историю, то поможем, чем сможем». «У нас есть Хронес, он самый мудрый, добрый и очень сильный». Затем я перевела взгляд на Чазара. Он стоял, прикрыв глаза, а от его тела исходил сиреневый свет. «Ох, права, права, наследница!» Подтверждающие слова слетели с его губ, а сам он чуть ли не мурлыкал от удовольствия. «Если надо, то я под покровом невидимости могу Агату и детей доставить в ближайший городок». «Только потом мне нужна будет черная слеза». Силен наш Чазар», — докинула я еще немного похвалы. «Но это не решит проблему. Агата так и будет числиться в преступницах. Давай повременим. Если у меня не выйдет поговорить с генералом Диланом, то мы сделаем именно так, как ты предложил». Все согласились с моим планом. Агату и детей отправили в комнату отдыхать. Хотя мальчики порывались хоть чем-то помочь, но я отказалась. «Бефстроганов с солеными огурцами», — прочитала я. «Почему поваренная книга постоянно подкидывает незнакомые мне блюда?» Мама никогда не готовила бевстроганов. «Виви, ты чего ворчишь? Я же тут. Помогу». Улыбающийся Чазер вместе со мной читал рецепт. «Говяжья вырезка дорогая». Сделаем немного, но по отдельному ценнику. Надеюсь, купят. Чазер, слегка отбей кусок молотком, раз он у нас большой. Затем нарежь поперек волокон и очень тонкими полосками. А я пока обжарю лук. Минуты через три после начала обжарки лук стал мягким. К нему я добавила тонко нарезанные соломкой солёные огурцы и, помешивая, жарила минут 5-7. Чазер вновь заглянул в рецепт и, как там написано, обвалял кусочки мяса в муке. В соседней сковороде как раз разогрелось подсолнечное масло. На нем я и обжарила кусочки мяса на сильном огне, помешивая, чтобы мясо посерело, но не пригорело. Минута через четыре, переложив в сковороду к мясу обжаренный лук, огурцы, добавила горчицу и томатную пасту, а затем посолила и поперчила. Залив мясо с овощами сливками, хорошо все перемешала. Оставила тушить блюдо на медленном огне до полной готовности мяса и загустения соуса. Минут через двадцать пять Бефстроганов с солёными огурцами был готов. «Ну что, попробуем?» Спросила я, а в воздухе витали ароматы обжаренного лука, мяса и сливок. «Попробуем?» Не стал отказываться Чазер, тут же открыв кастрюлю с отварным картофелем. Нежная говядина, щедро пропитанная соусом, таяла во рту. Сливочный соус с легкой кислинкой был невероятно приятным на вкус, а соленые огурцы добавляли неожиданную пикантность. Каждый кусочек наполнял рот разнообразием — от сладковато соленого вкуса огурцов до мясной насыщенности. «Чазар, я в восторге!» Отодвинув тарелку, посмотрела на довольного Хронесса. «Придётся повторить. Если сейчас пообедают дети и Агата, а им это точно нужно попробовать», то на продажу ничего не останется». Хранитель, улыбаясь, кивал головой. Доваривая куриный суп с домашней лапшой, отвела Чазара в сторонку и тихо спросила. «Как думаешь, поваренная книга засчитает мне рецепт, если я добавлю лапшу из магазина, а не самодельную? Мы так к обеду не успеем». Час рассмеялся и кивнул. «Засчитает. Я с ней договорюсь». Уф, но тогда через 15 минут можно вновь открывать таверну. Всё готово. Два салата, бифстроганов с солеными огурцами. Два гарнира, каша, оставшаяся с утра. Немного запеканки и куриный суп. Мы какая-то домашняя таверна, получается. Не успел Чазар распахнуть дверь, как теневые войны начали заполнять пустующие столы. Хозяюшка, какие ароматы! Вы не перестаете нас удивлять раздался знакомый веселый голос из-под темного капюшона сегодня в нашем меню присутствует дорогое блюдо не знаю захотите ли вы его попробовать смущаясь подошла к говорившему мужчине неси хозяюшка согласился тот а остальные его поддержали заплатим сверху серебряный нет нет это слишком дорого 60 медиков плюс остальные блюда с вас серебряный и 10 медиков «Не обижай, хозяюшка. Так вкусно ни в одной таверне не кормят. Я даже поправился немного, хотя раньше не-не», смеясь, произнес второй воин. «Хорошо», кивнул и перестав спорить. «Скажите, а генерал придет на обед?» На мой вопрос на мгновение воцарилась тишина. «Хм», кашлянул улыбчивый. «Вряд ли. Не уверен, что он вернулся с задания». «Жаль». «Ну, ничего». Увидев замешательство теневиков, быстро поменяла тему. «Вдруг там какое-то секретное задание, а я тут с вопросами лезу». Крикнула брату. «Эштон, подавай!» И поспешила на кухню. Возвращаясь с носом за дальним столом увидела знакомое лицо. Генерал Дилан выглядел не очень. В голове промелькнула мысль. «Если он был на задании, то не ранен ли?» И тут же сама себе ответила. «Не пойдет раненый человек есть в таверну, а поспешит к лекарю».